судя по тому, что ты рассказываешь, на чувектор. Корф всерьёз считал найденный монолит частью нервной системы земли, чем-то вроде нервной клетки у животных. Он и установку назвал по имени такой клетки нейрон. В своих записях он утверждает, что авария на базе и появление вируса СВС прямое следствие экспериментов с монолитом. Воздействие на него раздражителей различной природы. Наизусть ведь помню уже, а? Значит, химических, электрических, механических и т.п. неизменно вызывает реакцию. Но реакция эта непредсказуема. В другом месте у него сказано, что также непредсказуемы реакции нашей планеты на раздражители её нервной системы, создаваемые в результате деятельности человека. Иными словами, новый вирус действительно может возникнуть на вновь пробуренную скважину, а землетрясения Может стать следствием загрязнения атмосферы. Но это всё у Корфа. Мы же пока не можем найти веских подтверждений этой теории. Монолит не особенно похож на нейрон, разве что внешне. Больше, чем на гранитный памятник нейро, но он не тянет. То есть наоборот, он гораздо сложнее. И всё же что-то от живой клетки в нём есть. Как в хромосомах клетки содержится информация обо всём организме, так и в этом ветвящемся камешке Закодированное описание целого мира, обитаемой планеты, только вот какой. В некоторых деталях она сильно отличается от Земли. Откуда вы знаете, не удержался Олег. Вы её видели? Да, просто сказал Виктор. Некоторые видели. Корф, например, именно он изобрёл способ проникнуть в этот мир. А как, жадно спросил Олег? Довольно просто. Де вы верите в том, что монолит Корфа больше всего похож не на нейрон и не на клетку с хромосомами, а на что? На компьютер. Да, да, на самый обычный компьютер, только имеющий огромную память и быстродействие, способный выполнять множество параллельных операций. В его памяти хранится вся информация о неизвестной планете, а может, с земли, которая она когда-то была или могла быть или будет Если включить в работу этот удалённый модуль своей интеллектуальной системы, вне этой системы он мёртв, как простой камень, пока не запущена управляющая им программа. Курф научился программировать на этом компьютере. Он создал аппаратуру, которая переписывает в его память часть человеческого сознания, присоединяет необходимые для жизнедеятельности блоки информации самого нейрона и наконец даёт старт сконструированной таким образом программе. Вот и всё, что нужно, чтобы оказаться внутри. Эту идею Корфу, возможно, подсказали фантастические романы, описывающие жизнь в недрах компьютера, как некое путешествие в таинственную страну. Но на деле всё оказалось не так уж просто, и сейчас перед нами гораздо больше проблем, чем путей их решения. Олег Кивнов. Он слабо разбирался в вычислительной технике, но с разного рода проблемами сталкивался не раз. Так, например, продолжал Байко, записав часть своего сознания в память нейрона, человек не может отсоединиться от его информационных потоков, пока сам не вернётся из дальнего путешествия в чужой мир. А к тому есть препятствие. Если человек, вернее, его тело в ходе эксперимента погибает здесь, то смертность остигает его и там. Только нейрон обставляет её гораздо красивее, в свойственных ему понятиях. И наконец самое страшное нейрон, выражающий всё в собственных понятиях, как бы переводят на свой язык и человеческое сознание. Другими словами, попав внутрь, невозможно остаться самим собой. Приходится становиться по выбору нейрона одним из его персонажей. Нельзя сохранить свою подлинную память, она заменяется опытом этого персонажа. Только по возвращении к самому себе через выходной информационный порт Человек вспоминает, кем он является здесь, не забывая при этом, кем он был и что с ним происходило там. Олег зажмурился и поматал головой. Бр, требуется некоторое время, чтобы понять, что тут к чему. Поймёшь. Рано или поздно все понимают. Вот только участвовать в нашем эксперименте соглашаются немногие. Почему? Ну, утрата памяти, Это ведь в некотором роде смерть личности, хорошо, если временная. Так, так. Ты что-то говорил насчёт препятствий к возвращению. Препятствие одно: ты просто не знаешь, что тебе нужно возвращаться, потому что не помнишь, что уходил. Ах, да. Чёрт. И такую процедуру хотят проделать с моим сыном. Олег поднялся и порывисто заходил по комнате. Но он забудет, что неизлечимо болен, возродил его Виктор. Хм, ну да. Мы все забудем, если, например, застрелимся. Это ведь то же самое, просто вместо одного человека появляется совсем другой и неизвестно где. Но он может вернуться. А что, многие возвращаются? Не очень. Ну вот. Тогда я вообще не понимаю, зачем вы возитесь с этим нейроном. Погоди, не горячись, спокойно сказал Виктор. Послушай, Покойницкий глаз всем нам отмерил по одному году. Кто-то его уже доживает, а у кого-то, Олег, потупелся, он всё ещё впереди. Но только один. Так вот, некоторые из вернувшихся до истечения своего годового срока говорят, что провели там года 3-4. У нас разный темп времени. Мало того, у нейрона Он-то и дело меняется. Как от чего нельзя ли его ускоритель подарить покойникам лет 10-15 вместо этого проклятого года. Вот над чем мы бьёмся. И кое-что между прочим получается. Байко закончил лекцию и смог наконец вернуться к своему порядку мостившему чаю. Вместо него вдруг заговорил худой, до сих пор казалось вовсе не следивший за ходом беседы. Это ещё не всё, произнёс он. Вить будет возмущаться и спорить, но я скажу, есть у меня сомнения всё-таки насчёт Корфа. Кажется, не все мёртвые умирают в том мире. Ладно, ладно, поморщился Виктор. Как всегда, запишем в протокол особое мнение Дошкевича. Хорошо, сказал Олег. Теорию этого дела я вроде бы начинаю понимать. Ну а какой он этот мир? На что он похож? Хорош, мило, всё худое. Экзотика. Копии мечи, короли, принцессы, драконы, правда? Средневековье, это тоже у Виктор. Но довольно оригинально. Вечером Зоя и Олег пришли в госпиталь. Пашка всё ещё спал, сильно осунувшееся лицо его было спокойно. Тот же врач пригласил их к себе в кабинет для беседы. Непосредственной опасности вашему сыну сейчас не угрожает, начал он. Оба переломы веточные, довольно лёгкие, без сомнения скоро срастутся. Но вот со стороны психики. Во-первых, на лицо все признаки лёгкого сотрясения мозга, во-вторых, нервное истощение. Он до сих пор в шоковом состоянии. Что с ним делали? Пытали, прошептала Зоя. А врач прошёлся вдоль стола туда-обратно. Хмм, да, похоже на то. его вдруг передёрнуло, будто вспомнилось что-то своё. Там же уголовники, тюремная школа, они это умеют. Ну, в общем, я не могу приказывать, но рекомендую настоятельно. Есть у нас доктор перебил его Олег. Мы уже всё знаем. Мы уже дали согласие на применение нейрона, только с одним условием. Хм, с каким же поинтересовался врач? Мы отправляемся все втроём.